Вчера я любовался иллюминованной Москвой. По мере того, как сгущалась тьма, город расцвечивался огнями. Его магазины, театры, улицы выступали вереницами лампад из мрака. Этот день совпал с годовщиной коронации. Вторая причина иллюминации. Первая — Бородинские торжества. Вообще у русских столько поводов чуть не ежедневно радоваться, что на их месте я бы даже не трудился гасить плошки. Сам маг и волшебник в настоящую минуту творит чудеса в Бородине. Там только что возник целый город, и этот город, едва успевший родиться среди пустыни, исчезнет через неделю. Даже насадили парк вокруг дворца. Деревья, которым суждено умереть спустя несколько дней, были доставлены издалека с немалыми издержками. В умении подделать работу времени русские не знают себе соперников. Как выскочки, у которых нет прошлого, они эфемерными декорациями заменяют то, что по самой своей природе внушает мысль о длительном существовании. Вековые дубы, выкорчеванными деревьями, старинные дворцы, дощатыми сараями, обитыми роскошными тканями, сады, размалеванным холстом. На Бородинском поле было выстроено несколько театров и между воинственными пантомимами разыгрываются комедийные интермедии. Это еще не все. По соседству с городом, императорским и военным, возник город буржуазии. Но лица, построившие эффективные гостиницы, разорены полицией, с большим трудом выдающие разрешение на приезд в Бородино. Программа торжества состоит в точном воспроизведении Бородинской битвы, называемой нами «Сражением под Москвой». Для того, чтобы как можно ближе подойти к исторической действительности, со всех концов империи созвали всех ветеранов 1812 года, принимавших участие в знаменитом сражении. Можно себе представить удивление и горе несчастных стариков, отторгнутых вдруг от близких, от лона семьи, где они мирно доживали свой век, вспоминая минувшие славные дни. Они должны разыграть на потеху зрителей страшную трагедию битвы, в которой они проливали кровь за родину. Если бы кто хотел нарисовать карикатуру на военное дело, он бы не мог выдумать лучшего сюжета. Почти все эти старики, грубо пробужденные на краю могилы, уже много лет не садились на коня и вот в угоду монарху которого они в глаза не видели они принуждены вновь исполнять давно забытые роли совсем отвыкнув от своего ремесла бедняги так боятся не угодить вонравму повелителю что говорят предстоящая имитация сражения пугает их больше чем в свое время настоящий бой это никому не нужное представление это комедия войны добьет солдат, пощаженных битвами и годами. Жестокое развлечение, достойное преемника того царя, который впустил живых медведей на маскарадной свадьбе своего шута. Царь этот звался Петром Великим. Подобные развлечения имеют один источник — презрение к человеческой жизни. «Император мне разрешил, то есть, иначе говоря, приказал, присутствовать на Бородинских торжествах». но я чувствовал, что недостоин такой милости. Во-первых, мне сначала не пришло в голову, как трудна будет роль француза в этой исторической комедии. Далее, мне пришлось бы восхищаться варварскими работами, постройкой нового дворца, грозящими обезобразить чудесный Кремль. И, наконец, я не могу забыть несчастную княгиню Трубецкую. По всем этим причинам я решил остаться забытым что было не столь трудно. Гораздо труднее, пожалуй, было бы добиться разрешения на проезд в Бородино, судя по хлопотам многих французов и других иностранцев, тщетно добивающихся разрешения. Дело в том, что полиция Бородинского лагеря вдруг стала необычайно строга, сугубые предосторожности по слухам объясняются тревожными известиями. Под пеплом свободы везде тлеет огонь мятежа. При таких обстоятельствах я сильно сомневаюсь, удалось ли бы мне добиться пропуска, несмотря на личное приглашение государя, сказавшего мне на прощальной аудиенции в Петергофе, «Я буду очень рад увидеть вас в Бородине». Однако я вижу в Москве целый ряд приглашенных, которых, тем не менее, не пустили в Бородино. Только несколько избранных англичан и члены дипломатического корпуса получили пропуски все же остальные старые молодые военные дипломаты иностранцы и русские возвратились во свояси ни с чем я написал одному приближенному к императору лицу что с глубочайшим сожалением не могу воспользоваться милостью его величества позволившего мне присутствовать на маневрах и указал на болезнь глаз как на причину моего вынужденного отказа И действительно, глаза мои болят до сих пор, а на Бородинском поле, говорят, стоит такая невероятная пыль, что я, пожалуй, рисковал бы ослепнуть.